Приключения обезьяны Я начал писать роман осенью 43-го года, лежа на больничной койке, имея одну единственную ученическую тетрадку, которую подарил мне врач. Да ручку, не ручку даже, а лучинку с прикрученным к ней пером. Чернила делал из марганца. Они получались бурыми и напоминали мне те, которыми писали монахи и в каком-нибудь XVI веке. Экономя бумагу, я писал таким мелким почерком, так лепил строчку к строчке и букву к букве, что сейчас свои рукописи могу читать только с помощью сильной лупы. У меня были парализованы ноги, и писать приходилось сначала лежа, потом сидя. И тут мне на помощь приходил картонный щит со знаками разной величины, которым в больнице врачи пользовались для проверки остроты зрения. Спасаясь от собственного бессилия и тоски, Я и покойки не мог передвигаться, а только ёрзать. Я и писал свой роман. Юрий Домбровский в разговоре с журналистом Александром Лессом. Роман «Обезьяна» приходит за своим черепом. Юрий Осипович Домбровский начал писать в Алма-Ате после того, как по болезни был выброшен из Колымского лагеря. Поначалу казалось, что роману уготована счастливая участь. Телеграммы, пришедшие из Москвы, говорили о том, «После длительных боев удалось отстоять ваш роман, которому даны самые положительные отзывы авторитетными референтами Точка. Берем его в звезду Точика. Необходимы коррективы согласно критическим замечаниям Точика. Ввиду нашей отдаленности посылка рукописи вам может затянуть печатание романа. Нужно печатать скорее, поэтому и спрашиваю вашей санкции на проведение этой работы мною». Прошу довериться моему искреннему желанию со всей ответственностью и благожелательностью довести вашу талантливую вещь до благополучного выхода к читателю. В вашем согласии прошу немедленно телеграфировать Москву Борис Лавренев. Рукопись встретила положительную оценку. Вышлите срочно остальные части. Издательство «Московский рабочий». Чагин. К сожалению, действительность оказалась далекой от радужных ожиданий. В 1949 году Юрия Осиповича в очередной раз арестовали. Клара Файзулаевна, Турумова, Домбровская Юрий Домбровский Обезьяна приходит за своим черепом. Читал Юрий Белик